Глава 9. Кошка лучший друг человека. 15 августа, четверг. Этот день начался настолько хорошо, что я думала, лучший день в моей жизни. На работе почти не было запары, потому что вчера начальство перестраховалось и велело перенести все рандову примерно на неделю. Принимали сегодня только срочных больных и тех, кто решил позвонить сегодня. Ну, вот так людям повезло. По поводу вчерашней проверки никто ничего не говорил. И я решила не спрашивать, заручившись лишь обещанием заведующей, если центр расформируют, нас предупредят заранее. От Кузи пришло уже ставшее привычным СМС. В 7 у радуги. Чего это вдруг так рано? Ужинать не будем? Или меня пригласят в забегаловку типа Магдака? Да и пофиг. С лёгким сердцем я бежала домой, в мыслях уже примеряя на себя половину гардероба. Бритджи как раз снова в моде, эластичные нормально. Майечку топ тоже можно «Кроссовочки? Эх, стирку надо бы запустить. Обычно Женька ответственная за стиралку. Так слиняла, зараза мелкая. Но когда я вошла в квартиру, машинка уже крутилась. Слышно было из прихожей. Тетя Галя запустила, что ли? А что у меня в стирке лежало? Ой, блин, Женькина юбка! В ужасе я ринулась в ванную, даже не сбросив туфли. Глянула на табло. Шестьдесят градусов. Блин, блин, блин! Сварится шерсть! Женька меня просто удавит». На лету нажала кнопку выключения, подпрыгивая в ожидании, пока пройдет положенное время. Потом снова включила и рубанула на отжим. В отчаянии уставилась в окошко дверцы. «А что это за пятнистая одежка? Вроде леопарда у меня не было. Женька тоже такую пошлость не носит. Леопардового? В нашем доме была только одна штука. Кошка-муха». Непечатными словами я отметила этот факт и снова вырубила машинку. «Если муха утонула, мне не жить». Но сначала я урою тех, кто стиралку включил и не проверил, где кошка. Как воду-то слить? Раньше никогда не приходилось. Оттуда вроде есть шланг. Где фильтр? Я оттуда Женькино колечко доставала один раз. Только надо посудину низкую. Я бросилась на кухню, где ожидаемо торчала за плитой тетка, жаря котлеты. Господи, это фарш из морозилки? Нам с Женькой килограмма на месяц хватает. Она его вбухала в один раз. Ладно, потом. Я схватила тазик, и метнулась в ванную, тётка потащилась за мной. Юльк, приветик. Юль, ты чего не отвечаешь? Я вон котлеток нажарила, голодная не бось. Где кошка? спросила я, вытаскивая шланг из маленькой дверцы внизу машины. Да почём я знаю, ныкается где-то. Ага, ныкается в стиралке, блин. Вода хлынула в тазик со звоном, и я изогнулась, чтобы следить за уровнем мыльной пены и не упустить скользкий шланг. Господи, бедная моя муха, хоть бы не задохнулась. Да выливайся же побыстрее, чёртова вода. Наконец последние капли упали в тазик. Я рванула дверцу, злясь, и она открылась с третьего раза. Руками разгребая тяжёлые вещи, нащупала мокрую шерсть и аккуратно потянула на себя. Господи, только бы дышала, только бы не умерла. Тётка охнула где-то сзади, а я её не слушала, ощупывая бока кошки. Ну, дыши же, мушенька, дыши, заразочка. Я тебя фаршем кормить буду каждый божий день. Ну, дыши. Муха фыркнула, закашлявшись, и у меня от сердца отлегло. Маленькая моя, схватив полотенце, аккуратненько завернула в него кошку и встала. Тётка причитала: "Ой-ой-ой, разве ж я знала. Ой-ой, бедная кошечка. Ой-ой!" Отодвинув её плечом, я выбежала из квартиры. Хорошо, что ветклиника буквально в двух шагах, то есть через две улицы. «Хорошо, что я не сняла туфли. Хорошо, что врачи у нас отзывчивые». Бегом я бежала, прижимая вялую и хрипящую муху к груди. В фурии ворвалась в клинику и заорала. «У меня кошка в машинке постиралась!» Надо отдать должное. Сидевшие в приемной пациенты с хозяевами против не были, а симпатичный вед Коля схватил кошку в полотенце и сразу отнес смотровую. А я повалилась на стульчик и закрыла глаза. «Господи, Колечка, оживи муху, а!» «Ты зачем кошку в машинку сунула?» Я глянула на бабку с балонкой, сидевшую справа и с осуждением смотревшую на меня, мотнула головой. Это не я. Рассказывай. Не бойся на соловь такки, а ты её в машинку. Завянь, рявкнула я. "Молодёжь", прошептала бабка, почище гремучей змии, но в покое меня оставила. А я снова закрыла глаза, молясь про себя. Коля хороший вет. У него даже самые злобные кошки мурчат котятами и когти прячут, а уж выздоравливают прямо на глазах. И Муховы здравет. Минут через 15 из смотровой крикнули: "Мухина хозяйка!" Я подхватилась и бросилась туда. Моя кошечка лежала всё в том же полотенце со скальпельницей в лапке и смотрела на всех затравленным взглядом. Я принялась гладить её по мокрой головушке, чувствуя все косточки позвонков. "Ну что, мама девушки Мухи?" веско начал Коля, спрашивать, как девушка оказалась в стиралке, я не стану. «Воду откачали, порошка вроде не наглоталась, но пусть сегодня останется под капельницей. Заберешь завтра. Гематомы пройдут, лапы и хвост не сломаны, и то хорошо. На первое время напишу диету. Все понятно?» «Понятно. Спасибо, Коля, спасибо. Только это не я, это тетка моя не углядела». «Да, бывает. Кошары они такие, мадамы, любят то в шкаф, то в стиралку. Не беспокойся, выздоровеет наша муха». «Есть, не беспокоится», вздохнула я. Из клиники я вышла твёрдым шагом и с неумолимым решением удавить тётку. Вот так возьму заразу за горло и буду душить, как задыхалась моя мушка в стиралке. Но уже у дома телефон зазвонил в кармане. Оказалось, Кузя: "Блин, уже 7, я опаздываю". "Нет, никуда не пойду". "Кузя, привет. Сегодня ничего не получится, у меня кошка в машинке постиралась. Она в клинике". Выпалила я в трубку. "Блинская, мы отлично погуляем в тае за твой счёт", отозвался друг. Вздореал, да? Это форс-мажор. Жить будет? Врач сказал, что будет. С ней надо сидеть? Нет, она, она на что там осталась? Тогда прыгай в машину и приезжай, я тебя жду. Жестокий ты, Андрей. Я твой лучший друг и намерен развлечь тебя сегодня, чтобы ты сама себя не сожрала за бедную кошку. Ать два в машину цигиль-цигиль. Я сбросила звонок и поджала губы. Эти два Андрюхи способны засчитать мне проигрыш. А платить за двоих из собственного кармана мне не улыбается. Но Кузя у меня точно получит по мозгам, как только я его увижу».